Глава 47. Амар. Поиски длятся недолго, не больше 40-50 минут. Правда, сюда я не включил время, которое Бадал и остальные парни добирались до пустыни. Я же езжу по барханам уже примерно полтора часа, с ужасом наблюдая, как на панели в машине растут цифры, показывающие температуру воздуха снаружи. К часу дня здесь можно будет только лечь и умереть, потому что цепляться за жизнь бессмысленно. Наконец, мой телефон, разряжая стрелью на весь салон. Я вздрагиваю, боясь услышать плохие новости. Бадал. Ее нашли, господин. Везем в вашу клинику. Что с ней? Спрашиваю, севшим голосом и резко разворачиваю машину по направлению к дороге. Она без сознания и. Господин, у нее опухла нога. Судя по следам, ее укусила змея. Не содышит. Да, господин, но сердце уже бьется очень медленно. Мы не стали вызывать скорую, сами быстрее довезем. Фатих нашел ее в 15 километрах от дома. Шла к конюшне? Нет, господин, она шла на юго-запад. Как она там оказалась? бубню сам себе. Скоро буду. Добавляю громче, чтобы помощник услышал меня и прибавляю газу. Во двор больницы я влетаю, едва вписавшись в проезд и чуть не зацепив другую машину. С колотящимся сердцем выбираюсь из салона и максимально быстро пересекаю расстояние от парковки до входа. Сердце работает на разрыв. Я молюсь Аллаху, чтобы этого грохота хватило на нису и нашего ребенка. Ничего в жизни я никогда так не хотел, как сейчас мечта о том, чтобы они оба выжили. И в первую очередь ниса. Что я буду делать без нее? «Поиски реанимации, куда, по словам администратора, отвезли мою жену, не занимают много времени. И я, наконец, оказываюсь на месте. Останавливаюсь перед дверями, где стоят Бадал с Фахитом. «Господин, туда нельзя!» — тормозит меня помощник, положив руку на плечо. Я безумным взглядом сверлю маленькое мутное окошко в двери, через которое ни черта не видно, но все равно смотрю, как будто оно растворится, и я смогу увидеть мою ведьму. «Господин Амар!» — слышу голос позади себя и оборачиваюсь. «Передо мной останавливается госпожа Нур, главврач клиники. Здравствуйте. «Мне только что доложили о произошедшем, мне очень жаль». «В смысле? Она мертва?» «Кто? Ваша жена? Нет, то нет! Я просто мне жаль, что она оказалась в таком положении». «Что с ней?» «Я пока тоже ничего не знаю, жду новостей». Киваю, отворачиваюсь. Совершенно бесполезный диалог, который только раздражает. Теперь я полностью повторяю действия своего отца, когда маме делали операцию. Сначала меряю шагами коридора, потом пялюсь невидящим взглядом в окно. Отличие лишь в том, что папа смотрел в ночь. А я вижу город в солнечном свете. Даже не вижу, смотрю сквозь него. Все краски поблекли и медленно сливаются в одно серое пятно. Я грызу себя изнутри, отщипываю от каждого жизненно важного органа по кусочку и выбрасываю за ненадобностью. Карю себя за то, что не позволял себе проявлять чувства к ней. Если она умрет, то никогда не узнает о том, что я люблю ее больше жизни. Она раздражает меня, выворачивает наизнанку, но не стала той, с кем я чувствую себя живым. Единственная в моей жизни женщина, внимание которой мне приходится добиваться, и это совершенно новое, захватывающее для меня. Амар, за моей спиной появляется отец. Как мама? Все хорошо. Ниса? Я качаю головой, потому что говорите, что мне ничего неизвестно и очень страшно, не в силах. То и дело сглатываю встающий в горле ком и борюсь с трясущимся подбородком. Последний раз я плакал, когда мне было 4 или 5. Тогда папа сказал мне, что мужчины не плачут, и я перестал. Навсегда. А сейчас, кажется, снова готов это сделать. Отец сжимает мое плечо, а потом отводит Фатиха в сторону, видимо, чтобы узнать подробности. Я пока не готов их слушать, они окончательно растерзают остатки моего сердца. А оно пока должно работать за троих. Спустя некоторое время дверь реанимации открывается, и оттуда выходит врач в костюме и маске. Он стаскивает ее на подбородок и осматривает нашу компанию. Господин Амар, это я выступаю вперед. Что с моей женой? После укуса змеи она слишком долго пролежала на горячем песке под палящим солнцем. Яд распространялся очень быстро. Мне жаль, но вам придется сделать выбор». «Какой?» — севшим голосом спрашиваю я. «Ваша жена или ребенок? Нам нужно понимать, кто важнее». «Он еще слишком мал, чтобы делать выбор в его пользу», — перебивает отец. «Да, но я не могу брать на себя эту ответственность. Если мы сейчас избавим вашу жену от плода, нам будет легче ее спасти. Но если нашей целью будут оба, я не ручаюсь за исход». Мое сердце раскалывается надвое, готовясь остановить работу одной из половин, похоронить ее глубоко внутри, чтобы каждый год в этот день оплакивать того, кто для меня дороже собственной жизни. Спасайте ее, выдавливаю себя, и не дай Аллах сказать ей, что у вас был выбор. Она не должна знать. Врач кивает и скрывается за дверью, а я опускаю голову и зажмуриваюсь, переваривая то, что произошло. Я не виню Нису, потому что сам виноват в том, что она не была счастлива со мной. Я должен был сделать все, чтобы она улыбалась и чувствовала себя главной женщиной моей жизни. Тогда бы мы наверняка смогли избежать этого ужаса. Но я не сделал этого, и теперь поздно класть голову на плаху. Если Ниса посчитает нужным, она сама вынесет приговор, а я даже не стану сопротивляться. Несколько часов ада, которые я проживаю, тянутся, словно кто-то намеренно замедлил ход времени. Мне кажется, я уже сам умер и отдал каждый орган с моим самым дорогим людям, чтобы их спасли. Бадал приносит кофе, пытается всунуть мне в руки какую-то еду, но я ее отталкиваю. Отец уходит к маме, кивнув на мою просьбу ничего и не рассказывать, и снова возвращается. Эта больница сейчас для меня словно поделена на две стороны. На одной счастье от появления на свет младшей сестры, улыбки мамы счастья отца, на второй моя ведьма, борющаяся со смертью, и мой ребенок, который ничем не заслужил то, через что вынужден пройти. Амар, фоули здесь. Произносит Бадал, я только успеваю повернуться к ним лицом, как кулак Фина летит мне в лицо. Все происходит настолько молниеносно, что даже помощники не успевают среагировать. Я не защищаюсь. Не в моих правилах подставлять вторую щеку или заниматься самобичеванием. Но если совершил ошибку, разгребай последствия. Сейчас же у меня просто физически нет сил сопротивляться. «Финн!» — вскрикивает Мишель, бросаясь к мужу, когда он снова заносит руку. «Перестань!» Он делает чак назад и сверлит меня взглядом, полным обещания ужаса. «Я разорву тебя на куски и скормлю своим собакам!» рычит он, поддаваясь вперед. Фин, прошу тебя!» — просит Мишель, отодвигая его в сторону. «Амар, не сожива?» — схлипывает она. «Жива!» — отвечая, стирает тыльной стороной ладони кровь из разбитого носа. «Господин, вам надо показаться врачу!» — стривает Бадал. «Надо!» — я слышал хруст при ударе, но наверняка сломан. Но как я сейчас могу оставить свой пост?» В любой момент может выйти врач и сообщить новости. виде доктора, пусть тут обрабатывают. Эта клиника принадлежит моей семье. Надо будет главврачу операционно устроить посреди коридора. Пока мне вправляют нос, обрабатывают лопнувшую губу, я разговариваю с Мишель. Объясняю ей, что произошло. Фин матерится еще пару раз пытается броситься на меня, но бодал с Ватихом, уже готовы к этому, так что сдерживают его порывы. Мишель вслипывает и постоянно бросает взгляд на двери реанимации. Я уже перестал туда смотреть, потому что так мне еще хуже. Когда накрывает осознанием, что хрупкая маленькая Ниса лежит там на огромной кровати совсем одна, подключенная к десяткам трубок, внутри меня еще что-то умирает. Наконец пытка заканчивается, когда тут же врач показывается в коридоре. Я подскакиваю со стула и подбегаю к нему. «Жива!» – выдыхаю. Он кивает, стаскивая маску. «Жива!» Пришлось влить нее огромную дозу лекарств, но нога уже начала приходить в норму, и температура снизилась, а это хороший знак. «Сейчас ваша жена спит под действием снотворного, и мы продолжим ее колоть еще пару дней, чтобы она могла восстановиться. Но в целом прогнозы положительны». «А ребенок? Он жив?» Спрашиваю, мое сердце останавливается в ожидании ответа.